Глава четвертая. Раннее утро. Крабогномий рейс, императорский дворец, деревня Северные Гребешки. Еще до того, как поднялось солнце, Рита Романова собрала небольшую сумку, куда положила две смены одежды, зубную щетку и любимую зубную пасту с клубничным вкусом, плюшевую зебру и пачку денег, которую одолжила из отцовского сейфа. Когда Кробогном появился в ее комнате, она была готова к приключениям. Но вот тут перед ними встала небольшая проблема. Рита не умела путешествовать по теням, и через изнанку ее протащить было невозможно. Все-таки она не зубастая осьминог, люди значительно отличаются от монстров. Кробогном не хотел, чтобы у Риты случайно поменялись местами, например, руки и голова. Нет, он, конечно же, будет любить ее и такой, но... «Слушай, я видела, как мой папа путешествует по духовке». Рита от радости подпрыгнула. Она была ребенком и еще не понимала, как это работает, но воспользоваться духовкой показалось ей отличной идеей. У него личная духовка в его личном кабинете. Только как нам туда попасть? «Открыть любые замки!» Горд откнул себя клешней в панцирь-карбогном. И в утренних сумерках они, крадучись, прошли к императорскому кабинету. Им повезло, никто им не встретился, и они беспрепятственно проникли в святая святых. Они даже не догадывались, что в императорском кабинете стояла сильнейшая магическая защита, но аура риты была внесена в нее как безопасная. Обстановка здесь была строгой и минималистичной. Никакого декора, только рабочий стол, два кресла и книжные стеллажи. Обычная белая духовка смотрелась вообще не к месту. Как работать? поинтересовался крабогном, постучав по жаропрочному стеклу. «Папа крутит рычажки и нажимает кнопки». Подражая отцу, Рита включила духовку и начала наугад давить на кнопки и вертеть пластмассовые ручки. В духовке гостеприимно зажегся свет. Рита переглянулась с крабогномом и неуверенно протянула. «А потом папа залезает внутрь. Как истинный джентльмен, крабогном решил пойти первым» и в ту же секунду пожалел об этом. Ощущения были непередаваемые, словно его пропустили через мясорубку, а потом решили протолкнуть получившийся фарш через узкую резную трубку. Его выкинуло в другую духовку. Та находилась в совершенно пустом помещении в невзрачном на вид домике. Крабогном плюхнулся на пол и переждал тошноту. За всю свою бытность тенью он ни разу не испытывал дискомфорта, только голод. Но духовка обеспечила ему разнообразие. Немного придя в себя, крабогном изучил округу и с облегчением понял, что находится в Краснодарском крае, в СНТ совсем рядом с Краснодаром. До северных гребешков всего два часа езды на автобусе. Отлично. Он перепрыгнул обратно в императорский кабинет и с ликованием сообщил. «Рита, гений! Настроить Краснодар!» На самом деле им повезло. Последний раз император пользовался духовкой, чтобы добраться до Академии Романовых и поговорить со своим сумасбродным сыном. Настройки сохранились и каким-то чудом рита их не сбросила, только изменила скорость перемещения и температуру. Девочка счастливо рассмеялась и указала на духовку. Ты снова первый. Нет, коробогном в ужасе попятился, но сразу же взял себя в клешни и, чтобы не портить имидж бесстрашного авантюриста с пренебрежением сказал «Духовка и далеко до тени». Рита пожала плечами, полезла в духовку и спустя пару секунд вывалилась в дачном домике. Она упала на землю, растянулась звездой на спине и тяжело сглотнула. На языке разлилась неприятная горечь, голова сильно кружилась. «Тебе тоже было так плохо?» спросила Рита у крабогнома, который добрался сюда по теням и теперь обеспокоенно семенел рядом. «Нет!» ответил Карабагном. «Ты маленький, слишком маленький для духовка. Я чувствовать хорошо». В восемь часов утра из тайной императорской резиденции в асанте выскользнула маленькая девочка, которая разговаривала с пустотой. Сторож, который как раз делал обход, проводил ее недоуменным взглядом. Детей здесь отродясь ни у кого не было.